Глава двадцать Скарлет «Скарлетт». «А любопытно было бы узнать, что она говорила про мисс Денвер. Наверное, что-то ужасное», — сказала я после того, как Айви показала мне письмо. «Мисс Денвер была нашей учительницей физики, скромная, неприметная. Айви посмотрела на меня так, будто хотела сказать, что не в этом суть». Затем послышался шум в коридоре. Оказалось, что далеко уйти мисс Саймонс не удалось. Ее перехватила и прижала к стене мисс Денвер. «Ты действительно говорила это?» — кричала она, размахивая листком бумаги с напечатанным на нем текстом. «Говорила или нет, я требую ответа!» «Никогда я такого не говорила!» — ответила сквозь слезы мисс Саймонс. За спинами сцепившихся преподавательниц собрались все ученицы, которые должны были прийти на урок латыни и теперь с огромным интересом следили за происходящим. «С меня довольно твоей лжи, Саманта! Все, я сыта твоим враньём по горло!» — крикнула мисс Денвер и разодрала в мелкие клочья напечатанную на машинке записку. «Прошу тебя, прекрати!» — умоляющим тоном сказала мисс Саймонс. «Нельзя же при детях! Меня уволят!» «Уволят? И очень хорошо, если уволят!» Зло хохотнула учительница физики, тыча пальцем в лицо преподавательницы латыни. «Буду очень рада, если никогда больше не увижу тебя, сплетница!» Затем мисс Денвер швырнула разорванную записку в ближайшую мусорную корзину и ушла, сжимая на ходу кулаки. А мы стояли и смотрели на мисс Саймонс, и, честно говоря, не знали, что нам делать. Затем мисс Саймонс, то ли не выдержав наших взглядов, то ли из-за ссоры с мисс Денвер, вдруг громко разрыдалась и убежала прочь. Кто-то пошел искать миссис Найт, а мы тем временем болтались в коридоре. Болтались, болтались, потом услышали шум в вестибюле. Это оказалась группа девочек. Они столпились у доски объявлений и громко обсуждали появившееся на ней новое объявление. Объявление. Руквудская школа для всех стала опасным местом. «Покидайте ее, пока не поздно, и держитесь дальше от окон». Я хотела сорвать объявление с доски, но меня опередил наш школьный сторож. «Я его заберу», — сказал он, засовывая сорванный листок в карман своего комбинезона. «Простите, сэр», — спросила его какая-то первоклассница, съехавшая в гольфах и с ранцем, который, казалось, был больше, чем она сама. «Это правда? Мы действительно должны уезжать отсюда?» «Нет, нет и еще раз нет», — наставительно сказал сторож, помахивая длинным корявым пальцем. «Просто забудьте, что вы видели это объявление, юная леди, и успокойтесь». И сторож ушел, сердито бормоча себе под нос что-то нехорошее о расплодившихся в наши дни злых шутниках и об их глупых шутках. Во время ланча я собрала экстренное совещание, на которое пригласила Айви и Ариадну. Мы уселись втроем под деревом и, откусывая от сэндвичей, стали делиться своими мнениями о том, кто мог быть автором скандальных писем. Из-за облаков выглянуло солнце, однако воздух еще оставался прохладным, непрогретым. «Уверена, что все письма написал один и тот же человек», — сказала я, «тем более, что все они напечатаны на пишущей машинке». «Не факт», — возразила Ариадна, — «пишущей машинкой в наши дни Может воспользоваться любой. Двадцатый век все-таки. Ладно, насчет машинки я согласна, — уступила я. Но какова вероятность того, что трем разным людям одновременно стукнуло в голову пойти и написать какую-нибудь гадость? Причем обязательно на пишущей машинке. Четыре, — поправила меня Айви. Мисс Денвер тоже такое письмо получила. Она откусила от своего сэндвича и продолжила. Когда письмо получила Пенни, Я подумала, что его могла написать ученица, но потом... «Ну скажите, зачем какой-то ученице смертельно ссорить друг с другом преподавателей? Какой смысл?» Она посмотрела на меня и добавила, «На присутствующих мой вопрос самой собой не распространяется». «Почему же?» «Пусть распространяется», — возразила я. «И могу заверить, что даже я на такое не пошла бы. Кроме того...» Как наши предполагаемые ученицы удалось узнать, что именно говорила мисс Саймонс а мисс Денвер? На это только что откусившая сразу половину своего сэндвича Ариадна ответила с набитым ртом. и луга и доловай!» «Что?» — в один голос переспросили мисс Айви. Ариадна проживала сэндвич, проглотила его и повторила. «Я сказала, а что, если такие письма?» «Рассылает кто-то из преподавателей». «Кто-то?» Одно имя мелькнуло у меня в голове моментально. Могла ли она стоять и за письмами тоже? А почему бы и нет, собственно говоря? «Но важнее всего, как мне кажется, понять, зачем рассылаются эти письма», закончила Ариадна. Перед занятиями в балетном классе у нас был урок домоводства, шитье, за которым я уколола иголкой палец Раз 12 не меньше. Единственная радость, урок прошел без новых угрожающих писем. В балетный класс я вошла взвинченной. В центре танцевального зала нас встретила мадам Зельда, неподвижная, как мраморная статуя. В первый момент я подумала, что с нашей преподавательницей что-то неладно, и крепко стиснула руку Айви. Может, мадам Зельда тоже получила письмо и потому стоит сейчас в шоке? Однако, когда мы все вошли в класс, она заговорила, как всегда, спокойно, веско и все с тем же странным акцентом в голосе. Балет — это движение. А еще это контроль. Во-первых, контроль над своими мыслями и чувствами. Во-вторых, контроль над своим телом. Контроль абсолютный и постоянный. Она медленно вытянула ногу к потолку, невероятно высоко, ни капельки при этом не шелохнув остальным телом, и высоко подняв подбородок. «Я буду учить вас такому контролю над собой», — продолжила мадам Зельда. «Самое первое, что для этого нужно, — научиться молчать. Во время сегодняшнего урока я не желаю слышать от вас ни единого слова. Вы должны целиком сосредоточиться на моих указаниях, на музыке и на собственном теле. Вам все ясно?» Две-три ученицы уже раскрыли рот, чтобы ответить, как принято «да, мисс», но вовремя одумались и, как все остальные, просто молча кивнули. «Отлично! Тогда начнем!» Мне было тяжело молчать целый урок. Утешало только то, что Пенни страдала еще сильнее, чем я. Бросала на меня испепеляющие взгляды, чуть не лопалась от желания накричать на меня, но не могла. А я молча улыбалась ей в ответ, и все. Пусть злится. А я рисковать своей главной ролью в спектакле не собираюсь. На том уроке мы разучивали танцы «Спящие красавицы». Начинали готовиться к постановке балета. Заранее было оговорено, что балет мы поставим не полностью, это слишком сложно для школьной труппы, а несколько его сократим. Еще я в тот день старалась изо всех сил и чувствовала, что если не все, то многое у меня получается. А вот пенни была явно не в форме. Шаталась во время простых стоек, не могла полностью разогнуть ногу и, как мне показалось, очень боялась оказаться второй балериной в классе. После меня, ясное дело. Айви была в приличной форме, но я видела, что она старается отодвинуться куда-нибудь назад, в тихую безопасную массовку. Очень характерное для Айви поведение. «Вы сегодня хорошо потрудились, девочки», — сказала мадам Зельда, когда мы цепочкой потянулись в конце урока благодарить ее, делая реверанс. Очень хорошо. Мы, разумеется, молчали. «Ах, да», — улыбнулась она и махнула рукой. «Теперь уже можете говорить. Разрешаю». «Ты что, за моей спиной хочешь отсидеться?» — спросила я, хватая Айви за руку. «Возможно», — застенчиво улыбнулась сестра. «Просто понимаешь, ну вот тебе хочется получить главную роль, я знаю, а мне не хочется». «Я вообще не хочу играть в этом спектакле». «Но почему?» — удивилась я. Айви села на пол и ответила, начиная развязывать свои пуанты. «Эти люди в зале — зрители. Я боюсь ударить при них в грязь лицом». «Но ты моя сестра», — возразила я, присаживаясь рядом с Айви. «Ты должна всегда быть рядом со мной. Помнишь наш детский уговор? Мы поедем в Америку, и обе станем знаменитыми балеринами, потому что мы близнецы». С улыбкой ответила она. Айви слово в слово повторила слова, сказанные мной давным-давно, когда мы с ней обе мечтали о славе и богатстве. Между прочим, я от этой мечты по-прежнему не отказалась. Конечно, уже тогда, в детстве, я видела себя первым номером, а Айви — своей тенью, отражением. Не знаю, как это точнее сказать. Но при этом совершенно точно знала, что моя сестра всегда должна быть рядом со мной. «Все равно мы с тобой вместе выйдем на сцену», — сказала я, развязывая свои пуанты. «Даже если тебе дадут незначительную роль, ты все равно будешь в ней великолепна». Айви улыбнулась и прислонилась головой к моему плечу. А я на несколько секунд забыла про охвативший школу хаос. И мне стало хорошо-хорошо.